Глава двенадцатая Несмотря на острую боль, я подскочил на ноги и бросился в сторону убежища. Алёшка вновь закричал, уже как-то надсадно, через силу. Это мне не понравилось. Неужели одна из тварей пробралась к нему незаметно? Я глянул на карту, но ничего не увидел. Видимо, убежище, расположенное ниже уровня земли, не отображалось на ней. Пацан явно рискует. Вместо того, чтобы кричать... Уже давно бы обратился в черного и разбил бы всех в пух и прах. Хотя, наверное, ему виднее. Пацифист, твою мать! Одна из теней отдалилась от общего марша и двинулась мне на перерез. Я лишь успел увидеть, как что-то темное стремительно полетело мне в лицо, и уже в следующую секунду я оказался на земле. Боль новой волной захлестнула меня. Внимание! Получено повреждение! Уровень — средняя тяжесть. «Антон, Рэмбо! Нужна помощь!» – передал я сигнал бедствия по общей связи. «Занят немного», – злобно ответил Рэмбо. «Иду!» – Антон оказался совсем близко, буквально в паре десятков метров от меня. Пока я шмакал разбитым носом, он успел отбить новую атаку черной тени, а также отхватить как следует от нее. «Они гораздо сильнее инопланетных тварей», – не скрывая сожаления, произнес Антон и в ту же секунду полетел в сторону. Тень победно щелкнула челюстями и направилась добивать меня. Но просто так сдаваться я не собирался. Поднявшись на ноги, я вместо того, чтобы атаковать противника, решил отступить. К черту гордость, когда жизнь висит на волоске. Маневр мой имел успех. Тень, словно потеряв ко мне интерес, переключилась на Антона. «Осторожно, она идет к тебе», – предупредил я парня. «Вижу». Коротко ответил тот, поднимаясь в боевую позицию. «Я за пацаном!» «Понял. Прикрою». Я рванул к двери убежища, но та внезапно оказалась заперта изнутри. Я дернул ручку, начал долбиться в дверь. «Мне не открыли!» Вновь закричала Лешка, но крик его оборвался сдавленным стоном. Не теряя ни секунды, я одним ударом выбил дверь и помчался по ступеням вниз. Открывшаяся картина меня удивила. Толпа людей выстроилась в круг. В центре которого стояли Серега и Алешка. Увидев меня, Серега стушевался, спрятал левую руку за спину. Что тут происходит? крикнул я, глядя на испуганное лицо пацана. Просто беседуем! Ухмыльнулся Серега и притянул Алешку ближе к себе. В глазах парня читался нескрываемый испуг. Отпусти его. Я сделал шаг вперед, еще один. Толпа пугливо разошлась серега вдруг оскалился зашипел вытащил руку из за спины в ладони он сжимал нож не подходи кому говорят не подходи а то пырну пацана боец приставил лезвие к горлу алешки ты с ума сошел нет не сошел это вы все сошли а я не сошел вы все серега кивнул в сторону двери теперь инопланетяне а мы люди и нам надо вас убивать, чтобы выжить. Говорил я им, чтобы не слушали тебя. А теперь видишь, что творится?» «Ты и вправду разумом тронулся. Мы сейчас бьемся с инопланетными тварями. Тебя в том числе защищаем. А ты на детей кидаешься с ножом. оно ну, убрал!» «Нет, и не подумаю!» Серега начал отступать. Я последовал за ним. Но тот вновь по змеиному зашипел. «Стоять на месте!» «А то пырну, мальчонку! Ей-богу, пырну! Стоять, сказал!» «Вы какого ляда на это просто так смотрели?» В бессильной злобе рявкнул я на толпу. Старики и женщины виновато опустили глаза в пол. Кто-то ответил. «Сергей прав в чем-то». «Твою мать! Совсем из ума выжили! В чем он прав?» «Ну, инопланетяне...» Начал кто-то говорить и не смог закончить мысль, словно не хватило воздуха. Серега злобно хихикнул, процедил сквозь зубы. «Ты, Костя, за мной не ходи!» «Куда ты? Там кругом инопланетные твари! Сожрут мигом!» «За меня не переживай!» «Лешка!» — крикнул я. Пацан посмотрел на меня, едва заметно подмигнул. Ответил. «Все нормально, дядь Костя. Я что-нибудь придумаю». «А ну, заткнись!» Серега притянул пацана еще ближе и мелкими шажочками вышел в другую комнату. Едва я подумал о том, что чудак явно лопухнулся, потому что выхода там не было, как кто-то из толпы тихо произнес: «Там секретный лаз есть». «Что? Какой еще лаз?» Я начал выискивать сказавшего это, но он сам вышел ко мне. Сутулый старичок с бельмом на глазу говорил медленно и скрипуче, вызывая у меня дикое желание надавать ему по хребтине. Прошлым летом еще выкопали Серегины дружки. Они через него картошку воровали, раздери их язва. Я к Петровичу ходил жаловаться, а он выгнал меня. Где справедливость? Твою мать! Вновь прошипел я и рванул в комнату. «Стоять!» – раздался оттуда истошный Серёгин вопль. «Стоять!» – я сказал! «А ну, пацан, скажи своему придурку, чтобы не рыпался! А то порежу тебя на ремни! Мне нечего терять!» «Дядь Костя!» – сдавленно произнес Алешка, «Лучше не надо! Я сам справлюсь! Вы не переживайте!» «Как же!» «Справится он!» «Тех двух отморозков не мог замочить, и тут будет вату катать со своими принципами!» «Костя! Костя, ты где?» – завопил Антон. «Костя, быстрее сюда! Тут нас гасят по полной!» – хрипло произнес Рэмбо. «Внимание! Получены критические повреждения здоровья объекту Антон!» Я глянул на черный проем, в котором скрылись Серега и Алешка. Выругался, на чем свет стоит, и рванул на выход. Нужно было помочь парням. Отбить атаку монстров, а потом уже отправляться на поиски пацана. Выскочив на улицу, я увидел печальную картину. Четверо из десяти бойцов валялись на земле. Еще двое были оттеснены тварями к баракам. Отчаянно отбиваясь, люди были в явном меньшинстве. Парни, когда скажу, все падайте на землю, приказал я им, бегом направляясь к воротам. Зачем? Почти хором спросили те. «Будем истреблять инопланетную нечисть более действенными методами». «Какими? Костя, ты что придумал?» Рэмбо был явно на пределе. «Доверься мне. Я знаю, что делаю». «Готовы?» «На счет три падаете на землю и не поднимаете головы, пока не скажу». «Раз. Два. Три». Надо было воспользоваться этой милой вещицей сразу. Едва мы увидели, что пошла атака инопланетян. Но то ли нервы сдали, то ли голова была забита совсем не тем. О ней я вспомнил только сейчас, едва перевел взгляд на ворота базы. Там, на высокой стойке, сваренной местными умельцами из труп и арматуры, располагался главный аргумент против любой нечисти, которая рискнет сунуться к нам. 12,7-миллиметровый пулемет «Корт». Мощная штука. Непонятно было, почему ей не воспользовались охранники периметра, когда произошло проникновение монстров на базу. Видимо, уснули. А когда продрали глаза, уже было поздно. Половину сожрали инопланетные захватчики, половина пыталась спастись бегством. Пулеметная очередь пошла сплошным потоком, выкашивая тварей. Пули рвали монстров на куски, не оставляя ни единого шанса тем на спасение. Очередь и троих монстров разрезала пополам. Еще очередь и башка одного разлетелась в мелкие брызги. Бил я поверху, боясь задеть лежащих бойцов. Не пропустил ни одного инопланетного гада. Некоторые нетопыри попытались спастись бегством, но я тут же изрешетил их в кровавый фарш. Казнь длилась недолго. Едва упал последний монстр, как пулемет затих. Кончились патроны. Вовремя! улыбнулся я, спускаясь со стойки, на которой было закреплено оружие. «Все целы?» — спросил я у ребят. «Бывало и лучше», – жалобно проскулил Антон, с трудом поднимаясь на ноги. «Это не беда. У вас есть возможность сейчас восстановиться». «Как это?» – не понял Рэмбо. «Полностью обнулить все свои раны и потери», – пояснил я. «Как в игре», – добавил Антон. «Верно, как в игре. Ребята, вы тут давайте восстанавливайтесь сами и про базу не забудьте. А мне нужно одного подонка поймать. Он огородами убежал». «Не забудьте ворота закрыть! Рэба, за старшего! Я скоро!» «Принято!» Я побежал обратно в убежище, проскочил мимо толпы во вторую комнату. Найдя в темноте лаз, выругался. Тот был слишком узок для меня. Вернувшись в комнату к людям, я отыскал среди остальных толпящихся старика. Спросил, «Куда лас выходит?» «Известно куда, на поверхность!» — проскрежетал тот. «За периметр?» «А шут его знает», — честно признался тот. «Да, за периметр», — ответил другой старик, скручивая артритными пальцами самокрутку. «Вроде как Сергей картошку каким-то бандюганом толкал по дешевке. Вот и ходил там». «Да каким бандюганом?» — вспылил первый. «Жрал он ее сам, точно тебе говорю» да столько разве сожрешь а ты видал какая у него рожа подбородок второй как вымя коровье болтается откуда думаешь вот с картошки и растет а злой он видел какой Ну? баранки гну это тоже с картошки чего это опять ты какую то ересь несусветную несешь Сам ты несусветный, это наука, знать надо. Картоха — это что? Это крахмал, а крахмал на нервы влияет, доказано. А чего тогда остальные не злые? У меня батя в войну одну картоху ел, и ничего, нормальный, лепишь опять чего не попадя. Это я леплю? Слушать дальнейшие препирательства стариков я не стал. Выскочил на улицу, рванул к стене, чтобы найти выходное отверстие лаза. Но его нигде не было. Значит, за периметром. Понял я. Оббегать вокруг не было ни желания, ни времени. Поэтому я просто перемахнул через забор. Благо, сила и возможности позволяли. Санитарная зона была чиста. Я внимательно осмотрел свежевыкошенную территорию. Там не было даже намека на лаз. «Значит, дальше прокопал крот», — понял я и двинулся вперед. Прошел метров 10, высматривая выход на поверхность, но натолкнулся лишь на присыпанный землей бетонный фундамент. Хватило и нескольких секунд, чтобы понять, что подземная конструкция весьма большая по площади. В душу закралось нехорошее чувство. Серега оказался гораздо хитрее и сделал не совсем обычный лаз. Насколько мне не изменяла память, как раз в этом месте раньше располагалась заправочная станция, а под землей был зарыт резервуар. Возможно, лаз проходил именно туда. Оставался открытым вопрос. Чем там можно дышать? Ведь наверняка даже за прошедшее время пары горючего все еще присутствуют там. Но едва я прошел пару метров, как увидел торчащую из земли трубу и все понял. Серега все предусмотрел. Хитрая сволочь. Целый бункер себе там соорудил. И не подберешься просто так. Еще некоторое время, безрезультатно проискав запасной выход в это его сооружение, я понял, что единственная возможность попасть туда только через лаз. А для этого надо ждать, когда я вновь превращусь в человека. Твою мать! Еще бы иметь для этого время, подумал я, возвращаясь к стене. Начал невольно обдумывать план по расширению лаза. Ведь можно же его расширить. Прокопать, к примеру. «Взять вместе с парнями и за полчаса вырыть целый, мать его, туннель. Но будет ли ждать Серега? За это время он уже может...» Даже думать об этом не хотелось. Я уже хотел сигать обратно, как краем глаза заметил какое-то движение вдалеке. Обернулся. И на некоторое время замер, не в силах поверить собственным глазам. Ломая ветки и сминая кусты, со стороны леса шли несколько десятков инопланетных тварей, таких огромных, что некоторые экземпляры достигали двух метров роста, не меньше. Таких росляков наши ворота базы уже точно не остановят. Но ошарашило меня даже не это, а тот, кто вел эту армию к нам. Вожак стаи шел чуть впереди, жестами давая указания следовать тварям за ним. Черная хитиновая кожа маслянисто блестела на солнце. Тяжелый взор буравил пространство. В какой-то момент мы пересеклись взглядами, и все мои сомнения относительно личности вожака рассеялись окончательно. Это был Купорос. Костя, ты тоже это видишь? спросил Рэмбо, запрыгнув на забор и смотря вдаль с него. Один в один деревенский хулиган. Ты про армию инопланетян, идущих к нам? Да. «Вижу. Один из них очень похож на нас». В голосе Рэмбо сквозило сомнение. «Верно. Он и был когда-то одним из нас. Это Купорос». «Купорос?» – одновременно воскликнули все. «Парни, надо готовиться к обороне. Идут они по нашу душу. Дюша, ты как?» «Нормально. В строю». «Хорошо. Тогда готовь корт. Неси патроны». «Антон, ты помоги ему!» Шила, Пётр, тащите со склада все гранаты и взрывчатку!» «Гиря, ты с людьми разберись!» «Закинем в убежище воды и какой-нибудь пищи!» «Поясни, что нужно будет некоторое время еще посидеть там!» «И еще, Там старик один есть, с бельмом на глазу!» «Ты ему картошки прихвати, чтоб голодный не сидел!» «Сделаем!» И вновь глянул на идущих. В голове роились мысли но складываться во что-то логичное они никак не хотели. «Как? Каким образом? Зачем?» Купорос стал одним из них? Или договорился? «Хочет отомстить? Почему они не жрут его?» Ответов на все эти вопросы у меня не имелось. «Калинин, ты проверь западную часть базы. Глянь, не идет ли с той стороны вторая армия?» «Понял». План обороны был прост. Единственное, что было необходимо, это не подпускать тварей близко к базе. Держать с помощью огневой мощи и гранат на расстоянии, потому что с таким количеством врага мы в рукопашную точно не справимся. «Рэмбо, то гнездо, которое успели соорудить нетопыри, крепко стоит?» «Что ты имеешь в виду?» «Есть одна мысль. Тащи пока корт к той конструкции, а я сейчас подойду». «Хочешь наверху пушку примострячить?» – догадался Рэмбо. «Верно. Гнездо гораздо выше нашего сооружения и стоит в удачном месте. Можно строчить в любом направлении». «Согласен. Сейчас приволоку пулемет», – ответил Рэмбо и после некоторого колебания спросил. «Послушай, Костя, ты знаешь, я никогда ни у кого за спиной интриги не плиту. Хотел сказать, что одно время ходил с Купоросом в рейды». «Да ты и сам это прекрасно знаешь. Знаю, конечно. И против него ничего не имею. Вроде нормальный он парень был. У меня к нему никогда вопросов не имелось. Просто хотел уточнить по поводу того, что ты рассказал про Купоруса. Это действительно так? Ну, что он Шилова и Кулькова замочил?» «Рэмбо, мне резона врать пацанам нет». Амбиций по поводу стать новым руководителем базы у меня особо не было никогда. Но Петрович назначил меня, даже приказ успел подготовить. Купорос этого не знал, но логично думал, что следующим начальником будет кто-то из замов. Мне просто повезло, что я в тот раз не пошел вместе с ними в рейд. Там он и прикончил Шилова скольковым. Урод! сквозь зубы процедил Рэмбо. Костя, с людьми разобрался, доложил Гиря ситуацию размаячил двери запер надежно хорошо у меня чисто добавил калинин костя оружие готово сообщил петр гранаты тоже вытащили отлично парни пришло время воевать сообщил я глупо воевать против меня внезапно вклинился в наш разговор чужой голос купорос удивился Антон. «Да, я. А вы, как я погляжу, без дела тоже не сидели. Парней обратил себе подобных, Костя». «Чего тебе надо?» — сквозь зубы спросил я. «Немного. Никого трогать я не хочу. Считаю, что любой вопрос можно решить мирно, без крови». «Что же ты тогда Шилова убил?» — съязвил я. «Я никого трогать не собираюсь, кроме тебя, Костя, и того пацана!» Проигнорировав мой вопрос, продолжил Купорос. «А нас что, убить хочешь? Все еще надеешься заполучить базу?» «А я ее заполучу. В этом ты не сомневайся. Вас тоже убивать не буду. Вы мне нужны живыми. Как вы могли уже видеть, я сейчас не один. Со мной сила». Поэтому при любом развитии событий я добьюсь своего. Но, как я уже говорил, убивать я никого не хочу, поэтому обращаюсь к вам парни. выдайте мне Константина Мора и его пацана, и я никого не трону. Напротив всех десятерых награжу, вы будете моими помощниками в новом государстве. Я обещаю, что всех, кто вступит в мои ряды, Инопланетные захватчики не тронут. Это мое слово. Просто выдайте мне моро с пацаном. Парни молчали с ответом не спеша.